Шариф Шредер, знавший Джо Симонтано уже 14 лет, поручился за правдивость его рассказа. Военным досталось нелёгкая задача думать, кто же тут летает рядом с нами и есть самые обычные соевые лепёшки. Этот случай вился камнем преткновения для многих уфологов. Никак не хотелось верить рассказу фермера, ведь слишком много в нём земных деталей, и не вежутся они с гипотезой об инопланетянах. Пилоты самые обычные на вид, даже в обычной одежде. Даже в их одежде есть признаки какой-то субординации, нашивки на брюках, как у обычных земных военных. Едят они слишком обычно, не глотают супертаблетки из супервитаминов, не потягивают через трубочки энергию из шаровых молний, а питаются диетическими оладьями из гречишной шелухи и пшеничных отрубей. Через две недели после происшествия, поднятый на смех и уфологами, и научными авторитетами, Джо Саймонтон заявил корреспонденцию ЮПИ. Если бы это случилось вновь, я не думаю, что кому-нибудь бы рассказал об этом. Можно подумать о других очевидцах, которые получили от судьбы возможность подобной встречи, которые, увидев пример Джо Саймонтона, помалкивали в тряпочку, предпочтя оставить при себе свою удивительную историю, свою встречу с иной жизнью. Лишь бы только не растоптали её в научных разоблачениях очень серьёзные кабинетные специалисты. Но были и другие учёные, другие специалисты. Была другая секретная сторона нашей жизни, нашей истории. Дата события сама подсказывает задуматься над ним, над глубиной той реальности, которую оно скрывает. Происходило это всего через 6 дней после героического полёта Юрия Гагарина. В то время человек, планета Земля всеми силами и помыслами стремился прорваться в космос. Приходилось тащить за собой через земную атмосферу сотни тонн железа, ракетного топлива, рисковать со всей этой грудой деталей, проводов, рисковать, не зная даже последствий невесомости, космического излучения. Всё было в первый раз. А в это время кто-то уже носился над землёй в таких совершеннейших аппаратах, которые не снились ни одному конструктору ракетной техники. Они летали рядом, на той же планете, с которой хотели вырваться мы, ели ту же пищу, которую ели мы. Но были они в другой, невидимой для нас жизни, невидимой не по форме, а по обстоятельствам, по обстоятельствам тайны. Можно представить, как кусали локти американские учёные, слышавшие сообщения новостей о прорыве совета в космос и державшие в это время в своих руках куски этой чёртовой неподдающейся разгадке фантастически совершенной техники. Можно представлять, как влиятельнейшие члены мажестик 12 подгоняли их своими секретными инструкциями и телефонными звонками. А тут ещё какие-то итальянцы разезжают по Америке на таких же тарелках, по пути заправляясь питьевой водой у фермеров, пекут эти чёртовы ладьи но при этом совершенно игнорирует не только правительство, членов конгресса, американскую науку, космическую промышленность, ЦРУ, Пентагон, но и самих всемогущих маджестиев 12. Шла холодная война, но не хотели все эти смешливые малютки, рослые светловолосые, темноволосые, большеглазые вмешиваться в неё. Или, может быть, вмешивались, но как-то незаметно, опосредованно. Если так, то, возможно, мы увидим намёки на такое вмешательство. Начало следующего эпизода вполне соответствует духу захватывающего американского боевика. 24 апреля 1964 года в 17.45 сержант полицейского отделения округа Сокорро в штате Нью-Мексико Лонни-Замора преследовал злостного нарушителя правил дорожного движения. В самый разгар погони нечто впечатляющее заставило сержанта нажать на тормоза. В 800 метрах к юго-западу с громким шумом вспыхнул яркий голубой конус пламени. Это было что-то более значительное, чем какой-нибудь пьяный лихач, и замор направил свой Pontiac по заброшенной дороге, петлявшей между холмом и оврагом к тому месту.